Глава 17. Опустив меня на кровать, Павел принялся расшнуровывать мой корсет. о это ужасная одежда. Я никак не могу с ней смириться». Попыталась сонно что-то пробормотать, но муж, поцеловав меня, легко справился с моим сопротивлением. Сквозь сон я услышала тихое «Тш, успокойся. Ты не сможешь в этом поспать». Тебе нужно отдохнуть. Не одиноко без тебя в нашей постели. Позволь, я раздену тебя». Мне откровенно было лень противостоять ему. Да и чего уж таить. Ощущать его заботу было приятно. И я, забив на гордость, позволила ему самому разобраться с моим платьем. Облачать меня в сорочку он не стал. Подполз ко мне сзади, утыкаясь в затылок, накинул на нас одеяло. Все, спи, моя девочка, тебе нужно больше отдыхать. Проснувшись утром, я не обнаружила мужа в постели. Заглянув под одеяло, поняла, что так и спала обнаженной. Найдя взглядом на стуле около кровати халат, накинула его на себя и босиком пошлепала в столовую. Уже на лестнице я услышала голоса мужа и сына. Иван, мне нужно снова ехать в город. — Позаботься о маме. Я постараюсь вернуться побыстрее. Войдя в столовую, я застала их за завтраком. Аромат свежей выпечки и уют домашнего утра разбудил мой аппетит. Но, вспомнив о письмах, я сникла. Уселась, поздоровавшись за стол, и остановила мужа, когда он начал подниматься, чтобы поцеловать меня для приветствия в щеку. — Все хорошо, Паш. «Я слышала, ты торопишься на работу? Поэтому скорее ешь свой завтрак и отправляйся. Мы с Ванечкой найдем себе занятие». Я опустила глаза в чашку с чаем. Не могу смотреть на него. «Как скажешь». Он произнес это с нескрываемым раздражением в колосе. Поднялся из-за стола и вышел на улицу. Через секунду взревел двигатель автомобиля и в стекло столовое отскочило несколько камушков гравия с подъездной дорожки. Я вздрогнула. «Мам, вы что, поссорились?» Расстроенно спросил сын. «Нет, милый, что ты? Просто папе нужно много работать, он устает». Как можно более спокойно проговорила я. Закончив с чаем, попросила сына подождать меня, пока переоденусь. Водя в спальню, уселась перед зеркалом и представила себе свою сегодняшнюю прическу. Магия вновь сработала, и я получила желаемый результат. Хоть это и был простой пучок. Теперь нужно было выбрать одежду. Сегодня я намеревалась оседлать лошадь самостоятельно. Мне не хотелось одевать эти пышные юбки и платья. Поэтому я открыла шкаф мужа. Взяла его рубашку. И вытащила штаны из самого низа стопки одежды. Что-то упало на пол. Я нагнулась, поднимая листок, и, перевернув его, вырукалась. С меня на него смотрели счастливые Павел и Анна. Они обнимались. Не удержалась и сжала кулак, скомкав снимок. Сунула его назад под стопку одежды. Еще одно доказательство измены легло тяжким грузом на мое сердце. Стянув халат, примерила штаны. Они оказались мне немного велики, но ремень все исправил. С рубашкой было проще. Наконец-то я без этих дурацких тысячи слоев ткани. Почувствовала себя не такой скованной в движениях. Одевшись, спустилась вниз. Иван как-то странно посмотрел на меня. — Мам, у нас что, маскарад? — недоуменно спросил он. «Да, сынок, сегодня поиграем немного в него». Это от чего то вызвало улыбку на моем лице. Слуги прикрывали рты руками и взирали на меня со смесью удивления и страха. Похоже, сплетни о моем сумасшествии продолжится с новой силой. Войдя в конюшню и поздоровавшись с от моего внешнего вида конюхом, я велела запречь мне лошадь и попросила присмотреть за сыном, пока он катается на пони по манежу. Получив поводье в руки, словно что-то вспомнила, и привычным движением вскочила в седло. Издалека взглянув на Ивана, взбирающегося на своего пони, удерживаемого конюхом, подстегнув лошадь, я направилась в лес. Туда, где мы встретили темного.